«Древняя кровь», — задумчиво проговорила она, — «угроза полукровок. В моей жизни бывало много случаев, когда я был вынужден скрывать удивление. Но сейчас мне пришлось труднее всего. Старлинг внимательно наблюдала за выражением моего лица, продолжая говорить. Неприятности начались довольно давно, а сейчас положение ухудшилось». На празднике встречи весны, в ночь минестрелей, когда все выступают для своего монарха, один странствующий музыкант спел старую песню о принце Полукровке. Ты ее помнишь? Я помнил. В ней рассказывалось о принцессе, который унес одаренный оборотень, принявший форму жеребца. Как только они остались одни, он превратился в человека и соблазнил девушку, У нее родился сын пестрой масти, как и его отец. При помощи предательства и обмана внебрачный сын взошел на трон. Его правление отличалось жестокостью. Он взял на службу многих людей, владеющих магией дара. Все королевство страдало до тех пор, пока не появился его кузен с чистой кровью видящих и не сплотил шестерых благородных сыновей для борьбы с полукровкой. В день летнего солнцестояния, когда могущество полукровки ослабло, они напали на него и убили. Злого короля повесили, а потом тело разрезали на куски и сожгли над водой, чтобы его дух унесло подальше от дома, и он не сумел найти прибежище в теле какого-нибудь животного. Способ, описанный в старой песне, стал общепринятым в борьбе с одаренными. Регл был очень разочарован, когда ему не удалось расправиться со мной также. же. «Не самая любимая моя песня», — заметил я. «Я тебя понимаю. Однако Слег спел ее удачно. Ему много хлопали. Его голос не заслуживает таких оваций, дрожит в конце каждой фразы. Ну, некоторым это нравится, но на самом деле дрожь означает, что певец плохо владеет голосом». Старлинг спохватилась, сообразив, что отвлеклась от темы. В последнее время многие настроены против одаренных. По боки погуляют дикие слухи. Я слышала, что в одном поселении повесили, а потом сожгли одаренного мужчину, после чего за четыре дня и четыре ночи у них погибли все овцы. Они падали и умирали в полях. Говорят, что так его семья отомстила за смерть родича. Но когда селяне попытались добраться до родни казненного, оказалось, что те давно ушли. Однако на дверях дома остался свиток с одной лишь фразой «Вы это заслужили». Были и другие эпизоды. Я посмотрел ей в глаза. Нет рассказал мне, признался я. Старлинг коротко кивнула, встала и отошла от стола. Минастрель до кончиков ногтей. она собиралась поведать мне историю, и ей требовалась сцена. После того, как слег спел «Принца Лукровку, вышел другой менестрель. Очень молодой, ну, возможно, именно в возрасте крылась причина его глупости, он снял шляпу перед королевой Кетрикин и сказал, что споет новую песню. Когда юный Минестрель заявил, что слышал эту балладу в деревне, где живут одаренные, по толпе пробежал ропот. До многих доходили слухи о подобных поселениях, но никто не видел человека, побывавшего там. Когда установилась тишина, он исполнил балладу которые мне не доводилось слышать прежде. Мелодию он позаимствовал, но слова были новыми, однако сырыми, как и его голос. Старлинг склонила голову и задумчиво посмотрела на меня. Он пел о внебрачном сыне принца Чивела. В балладе описывались деяния бастарда, предшествовавшие разоблачению позорного дара. Он даже украл несколько фраз из моей башни Острова Олени Рог. Ты представляешь, каков нахал. В песне рассказывалось, что сын Видящего был благословлен древней кровью и королевской, и он не умер в тюрьме. Получалось, что внебрачный сын Чивола жив и сохранил верность семье отца. Менестрель рассказал, что когда принц Верите истинно уехал на поиски Элдерлингов, Бастарт восстал из могилы и отправился на помощь своему законному королю. — Менестрель нарисовал впечатляющую картину спасения короля Верите, продолжала Старлинг. — Он спел о том, как оживший герой показал Верите сад каменных драконов, которых можно пробудить ради спасения шести герцогств. Ну, по крайней мере, в его последних словах присутствовала доля правды. Я глубоко задумалась, хотя к концу баллады Менестрель заметно охрип. Она замолчала. Ожидая моей реакции, но я потерял дар речи. Старлинг пожала плечами и язвительно заметила, если бы ты хотел, чтобы о тех днях сложили песню, мог бы подумать обо мне. Ты же знаешь, я там была. Более того, я пришла туда именно по этой причине. И я гораздо лучше Менестрель, чем тот мальчик. Ее голос был полон зависти и обиды. Ты должна понимать, что я не имею никакого отношения к этой песне. Более того, я не хочу, чтобы люди ее слушали. Но тут тебе не о чем тревожиться», — с глубоким удовлетворением ответила Менестрель. «С тех пор я ни разу не слышала той баллады. Она получилась неудачной, мелодия не соответствовала теме, слова неблагозвучны. Старлинг, ну ладно, у песни традиционный героический конец». Если короне видящих потребуется помощь, чистый сердцем бастард, наделенный магией дара, вернется, чтобы спасти королевство. Когда он допел, одни принялись выкрикивать в адрес Менестрели оскорбления, а другие заявили, что он сам обладает даром и его следует сжечь. Королева Кетрикин велела всем замолчать, но в конце вечера он не получил кошелька с деньгами, как другие Менестрели. Я молчал, не желая высказывать свое мнение. Старлинг не дождалась моего ответа, и ей пришлось добавить. Впрочем, юный Менестрель исчез, когда пришло время одаривать тех, кто доставил королеве удовольствие. Она назвала его имя первым, но никто не знал, куда он пропал. Его звали Таксон. Мне никогда не доводилось слышать его имя раньше. «Сын Тага». Внук Ривера, мог бы сказать я ей. Ривер и так были достойными воинами гвардии Верити. Моя память вернулась на много лет назад, и перед глазами возникло лицо Тага, когда он опустился на колени в каменном саду возле врат смерти. Да, наверное, для него это выглядело именно так, когда Верити выступил из-за гладкого монолита силы и оказался в кольце колеблющегося света костра — Так узнал своего короля, несмотря на лишение, перенесенное Верите, он заявил о своей верности, и Верите отправил его обратно в Олений замок, чтобы он рассказал всем о возвращении законного государя. Теперь я практически уверен, что Верите появился в замке раньше Тага. Крылья дракона много быстрее пешего воина, однако я не догадывался, что так меня узнал. Кто мог предвидеть, что он будет рассказывать о тех событиях, а его сын окажется Менестрелем? «Вижу, ты его знаешь», — заметила Старлинг. Я посмотрел на нее и обнаружил, что она не сводит с меня жадных глаз. Я не знаю никакого Таксона. Со вздохом ответил я. «Боюсь, я размышлял о том, что ты сказала раньше. Ты говорила, среди одаренных растет беспокойство. Почему?» Она приподняла бровь, мне казалось, тебе это известно лучше, чем мне. Я веду одинокую жизнь, Старлинг. Ты для меня единственный источник новостей. Теперь пришел мой черед пристально посмотреть на нее, а об этом ты никогда не рассказывала. Она отвернулась. Возможно, решила утаить от меня эти сведения? Или чейд просил ее сохранить тайну? Или Старлинг просто обо всем позабыла после приема, который ей оказали на празднике? Не слишком приятная история. Пожалуй, она началась полтора года назад или два. У меня возникло ощущение, что я все чаще слышу об одаренных, которых постигло наказание. Или об их гибели. Ты же знаешь, как ведет себя простой народ, Фиц. Пока шла война с красными кораблями, они были по горло сыты кровью и убийствами». Но после того, как врага изгнали, жизнь стала понемногу налаживаться, восстанавливались разрушенные дома, поля начали приносить урожаи, росли стада. Пришло время взглянуть на своих соседей. В людях вновь проснулась зависть. Мне кажется, Регал пробудил в шести герцогствах жажду крови, когда создал королевский круг и ввел поединки для разрешения споров. Даже не знаю, когда нам удастся избавиться от его наследия. Она заставила меня вспомнить кошмары прошлого. Королевский круг в Тредфорде, животные в клетках и застарелый запах крови, споры, решавшиеся поединком, воспоминания накатили на меня отвратительной вонью, оставив тошноту. «Два года назад, да», — продолжала Старлинг, принимаясь расхаживать по комнате, — И именно тогда с новой силой вспыхнула ненависть к одаренным. Королева выступала против, наверное, в память о тебе. Народ любит Кетрикен, за время ее правления наша жизнь переменилась к лучшему, но ненависть и злобу трудно искоренить. Живущие в маленьких деревнях люди считают, что королева ничего не знает об их обычаях, ведь она родилась в горном королевстве. В результате, хотя Кетрикен... Всячески выступают против преследования одаренных, их продолжают травить. Наконец, в местечке Тренари, в Фарроу, примерно полтора года назад, произошел ужасный случай. Вот как рассказывали об этом в Бакипе, девушка, связанная даром с лесой, разрешала своему зверю охотиться где угодно. Кровь домашних животных проливалась чуть ли не каждый день. С лесой. Прервал я Старлин. Да, довольно редкий случай. К тому же девушка происходила из бедной семьи. Как мог крестьянский ребенок заполучить такое животное? Поползли слухи. Больше всего страдали владельцы домашней птицы в окрестностях Тренере, но возмущение вырвалось наружу, кто-то забрался на птичий двор лорда Доплина и пообедал его певчими птицами и привезенными издалека индюшками. Он послал охотников за девушкой и лисой, виновными, по слухам случившимся. Их поймали и привели к лорду Доплину. Обвиняемая поклялась, что лиса здесь ни при чем, и что она сама не владеет даром. Но, говорят, когда лису стали пытать раскаленным железом, девушка кричала так же громко, как зверь. Затем, чтобы доказать их связь, Доплин приказал вырвать девушке ногти на руках и ногах, и лиса кричала вместе с ней. «Перестань!» — ошеломленно попросил я. «Перед моими глазами возникла ужасная картина. Я постараюсь закончить побыстрее». Они умерли в мучениях, но на следующую ночь были убиты другие певчие птицы Доплина, и старый охотник сказал, что это ласка, а не лиса, поскольку ласка пьет кровь, а лиса разорвала бы птиц на кусочки. Несправедливость и жестокость, проявленные лордом Доплином, заставили одаренных выступить против него. На следующий день Доплина укусила его собственная собака. Тогда он приказал прикончить собаку и мальчика-псаря. Лорд заявил, что одна из его лошадей взбесилась, когда он проходил мимо нее в конюшне и попыталась ударить его копытом. Двоих конюхов сожгли над водой. А еще Доплин жаловался, что огромные раи мух стали залетать на кухню, и в его пище постоянно попадаются мушиные трупики — Я покачал головой, это его воображение. Одаренные, но такое не способны. Старлинг пожал плечами так или иначе, но после того, как он замучил до смерти еще несколько слуг, остальные обратились за правосудием к королеве, и она послала туда Чейда. Я откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Понятно. Старый убийца по-прежнему... Остается вершителем правосудия видящих. Интересно, кто стал его помощником? И что произошло? Спросил я, словно сам не знал ответа. Чейд нашел простое решение. Именем королевы он запретил Доплину содержать лошадей, соколов, собак и других животных в своем особняке. Более того, лорд и все обитатели его замка лишились права есть мясо и рыбу в течение года. Представляю, какими безрадостными стали его владения. Менестрели говорят, что Доплина теперь практически не бывает гостей, слуг осталось совсем мало, а другие лорды перестали его уважать, поскольку он больше не устраивает приемов и балов. К тому же Чейт заставил его выплатить выкуп за кровь не только семьям убитых слуг, но и родителям девушки с лесой, И они его взяли... Семьи слуг взяли, решение было справедливым. А семья девушки исчезла. То ли они сбежали, то ли погибли, никто не знает. Тогда Чейд потребовал, чтобы выкуп передали в казну королевы, чтобы его сохранили на случай, если семья вернется. Старлинг пожала плечами. Казалось, Чейд положил конец конфликту. Однако с тех пор подобные случаи участились. Одаренных не только преследуют. Их убивают. Я нахмурился. Не понимаю, почему народ не успокоился. Доплина наказали справедливо. Некоторые считают, что наказание было слишком жестоким, но Чейд стоял на своем. Должна добавить, что он на этом не остановился. Вскоре после окончания истории с лордом Доплином все шесть герцогств получили свитки от королевы Кетрикен, в которых говорилось, что одаренные ни в чем не повинны, и преследовать нужно только тех, кто использует свои таланты во вред людям. Герцогам следовало запретить своим лордам убивать одаренных без суда и следствия. Ну, естественно, эдикт приняли не слишком благосклонно. К тому же после смерти человека всегда можно найти следы его вины. Указ королевы только навредил одаренным, их стали ненавидеть еще сильнее. «Однако Эдикт немного успокоил одаренных», — говорила Старлинг. «Они не собирались молча терпеть гонения. Иногда они успевали спасти своих друзей, но гораздо чаще мстили палачам. Почти всякий раз, когда казнили одаренного, с палачами что-нибудь случалось. Умирал домашний скот или детей кусали больные крысы, и всегда месть имела непосредственное отношение к животным». В одной деревне, питавшейся почти исключительно рыбой, река неожиданно опустела. Рыбаки возвращались без улова. Начался голод. Чепуха. Люди путают случайные капризы природы со злым умыслом. Магия дара не может сотворить такое. Я был абсолютно уверен в своей правоте. Старлинг презрительно глянул на меня. Почему же тогда полукровки берут на себя ответственность за подобные преступления? — Полукровки? Кто такие полукровки? Старлинг, пожалуй, плечами, никто не знает. Они скрываются ну, у дверей постоялых дворов или на деревьях. Появляются послание аристократам. Смысл их всегда неизменен: Такой-то человек убит несправедливо, лишь за то, что обладал магией древней крови. Наш гнев падет на ваши головы. Когда вернется принц-полукровка, он вас не пощадит. А вместо подписи... Рисунок жеребца полукровки. Народ полон ненависти. Королева отказалась послать гвардию, чтобы выследить полукровок. В последнее время стал распространяться слух, что сама Кетрикин виновна в участившихся казнях одаренных, поскольку ее жестокая расправа над лордом Доплином вселила в древнюю кровь уверенность в безнаказанности. Увидев гримасу на моем лице, Старлинг напомнила, «Менестрель лишь повторяет то, что слышит. Не я сочиняю слухи, и не я заставляю людей говорить глупости». Она подошла ко мне сзади и положила руки на плечи. Ее щека оказалась совсем рядом с моей, и Старлинг тихо сказала, «После стольких лет нашего знакомства ты знаешь, что я не считаю тебя нечистым». Она поцеловала меня в щеку. «Наш разговор сильно поколебал мою решимость». Лишь чудом я удержался от того, чтобы заключить Старлинг в объятия. Я неловко поднялся, поскольку она стояла за моим стулом. Когда она попыталась обнять меня, я заставил себя отстраниться. Ты не моя. Спокойно напомнил я. Но я не принадлежу и ему, неожиданно воскликнул Старлинг, и ее черные глаза вспыхнули гневом. Я сама себе хозяйка и сама решаю, кому достанется мое тело. «Я не вижу никакого вреда в том, что делю его между вами. Ты знаешь, что у меня не может быть детей. В противном случае я бы давно родила. Так какая разница, кто еще бывает в моей постели?» Она всегда быстро соображала, да и языку у Старлинг был прекрасно подвешен. У меня не нашлось достойного ответа, поэтому я воспользовался ее собственными словами. «Но я принадлежу лишь себе» и сам решаю, с кем делить постель. И я не стану этого делать с женой другого мужчины. Только теперь Старлинг, наконец, мне поверила. Я аккуратно сложил ее вещи у камина. Она опустилась возле них на колени, схватила сидельную сумку и принялась с яростью запихивать туда свои пожитки. «Сама не знаю, зачем я с тобой связалась», — пробормотала она, — На свое несчастье нет выбрал именно это мгновение, чтобы войти в хижину. За ним следовал волк. Увидев сердитое лицо Старлинга, юноша повернулся ко мне. «Может быть, мне уйти?» — спросил он. «Нет!» — рявкнула Старлинг. «Тебе лучше остаться. Это меня он вышвыривает вон. Благодаря тебе. А тебе следует подумать, что с тобой стало бы, если бы я оставила тебя в куче отбросов. Я не заслужила такой неблагодарности». Глаза мальчика широко раскрылись. Даже обман Старлинг не вызвал у меня такого гнева, как сейчас, когда она причинила боль Неду. Он затравленно посмотрел, словно ожидал удара и от меня, и выбежал из дома. Ночной волк бросил в мою сторону мрачный взгляд и последовал за ним. Я скоро приду, но сначала я должен закончить здесь. Лучше тебе было ничего не начинать. Я промолчал, поскольку ночной волк был совершенно прав. Старлинг сердито глянул на меня, а я ответил ей тем же, и на ее лице промелькнул страх. Я скрестил руки на груди. Тебе лучше уйти, холодно сказал я. Ее настороженный взгляд был для меня не меньшим оскорблением, чем резкие слова в адрес Неда. Я вышел из хижины, чтобы заняться лошадью прекрасный скакун, превосходное седло, несомненно, подарок мужа. Животное почувствовало мое возбуждение и нетерпеливо загорцевало, пока я его седлал. Тогда я сделал глубокий вздох и постарался взять себя в руки. Положив ладонь на холку лошади, я попытался ее успокоить и сумел вернуть самообладание, поглаживая гладкую шею. Кобыла повернулась и ткнулась носом в мою рубашку, Я вздохнул, позаботься о ней, ладно? Ведь у нее ветер в голове. У меня не было связи с этим благородным животным, поэтому мои слова оставались для кобылы лишь успокаивающими, но лишенными смысла звуками. Я почувствовал, что она признала во мне хозяина. Я подвел лошадь к двери и отошел в сторону, не выпуская из рук поводьев. Через мгновение Старлинг вышла на крыльцо. «Не можешь дождаться моего отъезда». С горечью проговорила она, швырнув на спину лошади седельные сумки. «Неправда, и ты сама это прекрасно знаешь», — ответил я. Я старался говорить спокойно. Сдерживаемая боль пересилила гнев на собственную доверчивость и на старлинг, которая меня использовала. Наша связь не имела ничего общего с нежной любовью. Скорее, ее следовало назвать дружбой, включающей общую постель и взаимное доверие. Предательство друга отличается от обмана любовницы лишь силой боли, но не сутью. И я вдруг понял, что только что солгал Старлинг. Мне ужасно хотелось, чтобы она побыстрее уехала. Ее присутствие было подобно застрявшей в теле стреле. Рана не заживет, пока стрела не извлечена». Тем не менее, я попытался найти слова, которые могли хоть что-то спасти. Однако мне ничего не шло в голову, и я молча стоял, когда Старлинг выхватила поводья из моих рук и вскочила в седло. Потом она посмотрела на меня сверху вниз, не сомневаясь, что ей было больно, но на лице отражался лишь гнев, ведь я пошел наперекор ее воли. Она покачала головой, «Ты мог бы кем-то стать?» «Тебе дали шанс, несмотря на позорное рождение. Ты мог что-то значить, но ты выбрал другой путь. Помни об этом, ты сделал выбор». Она заставила лошадь развернуться, резко натянув повод, затем пришпорила ее и рысью поскакала к дороге. Я посмотрел ей вслед. Она не оглянулась. Несмотря на боль, я не испытывал сожаления из-за того, что мы расстались». Наоборот, мне вдруг показалось, что все только начинается. Я содрогнулся, словно за спиной стоял шут, прошептавший мне в ухо. «Неужели ты ничего не чувствуешь? Перекресток, вихрь, поворот. Отсюда все дороги изменятся». Я повернулся, но за спиной никого не было. Я посмотрел на небо. С юга набежали темные тучи. Кроны деревьев уже кренились под налетавшими порывами ветра. Старлинг попадет под проливной дождь. Я сказал себе, что не испытываю злорадства, и отправился на поиски Неда.